Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственные содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы. Буржуазные революции, как, например, революция XVIII века, стремительно несутся от успеха к успеху, в них драматические эффекты один ослепительнее другого. Люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем, каждый день дышит экстазом но они скоро приходящи, быстро достигают своего апогея, и общество охватывает длительные похмелье, прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливается в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызново, с беспощадной основательностью высмеивает половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливает своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост, еще более могущественный, чем прежде. Все снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезающее всякий путь к отступлению». Маркс, не покидавший дома, напряженно работал над восемнадцатым брюмера Луи Бонапарта. Как бы утомлена ни была Жени, Живое слово со страниц, густо исписанных мелкими буквами, мгновенно возвращало ей уверенность и внутреннее равновесие. Жени переписывала одну из последних подглавок. Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек по имени Наполеон, возвратит им все утраченные блага. И вот нашелся некто, выдающий себя за этого человека только потому, что он на основании статьи Кодекса Наполеона «Отыскание отцовства запрещается» носит имя Наполеон. После двадцатилетнего бродяжничества и целого ряда нелепых приключений сбывается предсказание, и человек становится императором французов. Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что она совпадала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества. Но тут мне могут возразить, а крестьянские восстания в доброй половине Франции, а обла устраиваемые армией на крестьян, а массовые аресты, массовая ссылка крестьян. Династия Бонапарта является представительницей не революционного, а консервативного крестьянина. Не того крестьянина, который стремится вырваться из своих социальных условий существования, определяемых парцеллой, а того крестьянина, который хочет укрепить эти условия и эту парцеллу. Не того сельского населения, которое стремится присоединиться к городам и силой своей собственной энергии не спровергнуть старый порядок, а того, которое наоборот тупо замыкается в этот старый порядок, и ждет от призрака империи, чтобы он спас его и его парцеллу и дал ему привилегированное положение. Династия Бонапартов является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого. Несколько раз перечитывал жени страницы, где буквы то сплетались, то рассыпались в виде острых значков и точек и напоминали нотопись. Нелегким делом было разбирать особый почерк Маркса. У буржуазии теперь явно не было другого выбора, как голосовать за Бонапарта. Когда поборники строгости нравов на Константском соборе жаловались на порочную жизнь пап и вопили о необходимости реформы нравов, кардинал Пьер Дайи, прогремел им в ответ. «Только сам черт может еще спасти католическую церковь, а вы требуете ангелов». Так и французская буржуазия кричала после государственного переворота. «Только шеф общества 10 декабря может еще спасти буржуазное общество, только воровство может еще спасти собственность